Глава вторая. Кай. «Ты что, издеваешься?» Раздраженно бросил мой агент, Джейсон Лемье, расхаживая по небольшому кругу. После матча он ждал меня в раздевалке, уперев руки в бедра и почти закипая от злости. Для его мягкого канадского темперамента мое поведение было нелегким испытанием. «Это финальный матч, Кай!» объяснял Джейсон, размахивая руками. «Последняя игра!» Победа почти была у тебя в кармане. Что, черт возьми, там случилось? Я пожал плечами. Локоть заболел. Не хотелось бы к открытому чемпионату усугублять проблему. У моих мощных подач имелся недостаток. Тенденит в правом локте. Воспаление сухожилий около суставной области. Возникает на фоне травм перегрузок мышечно-связочного аппарата у спортсменов. Однако этот недуг не беспокоил меня уже несколько недель. Хотя Джейсону об этом знать не обязательно. Впрочем, он все равно мне не поверил. Чушь собачья! Он провел пальцами по светлым волосам, в которых проглядывала седина. Джейсон любил напоминать мне, что посидел преждевременно. Ты раскис? Опять? Но почему? Судья прав. Да ты и сам видел повтор. Мяч вылетел за поле. Ну и что? Из-за этого нужно было сливать весь матч? Не только. Зрители не болели за меня а этот придурок Финн снова взялся за старое. Джейсон закатил глаза. «Сколько раз я просил тебя не обращать на него внимания и забить на его российские выпады?» — ехидно спросил я. «Обычные советы белых». Тем не менее, гнев, разгоревшийся внутри меня во время игры и на корте, казавшийся таким важным, уже исчез. Оставил после себя лишь пепел вины и чувство стыда за то, что в очередной раз подвел отца. «Знаю, фин придурок, но не позволяй ему разрушить твою карьеру». Не было желания играть. Я пожал плечами и поймал на себе жалостливый взгляд агента. Я терпеть не мог, когда меня жалели. «Будь я тренером», — со вздохом начал Джейсон, «нашел бы какой-нибудь способ тебе помочь. Но это не в моих силах. Ты не можешь продолжать в том же духе. Возьмись за игру, Кай, или уходи из тенниса». Мне больно видеть, как парень вроде тебя впустую растрачивает свой талант. Ты мог бы оказаться в верхних строчках рейтинга с... «Надали мы Федорером», — закончил я. «Знаю. Я способен превзойти их и выйти на первое место. Если захочу». «И?» «Так в чем дело?» «Это просто игра, Джейс. Перекидывание мяча взад вперед через сетку, а не какое-нибудь лекарство от рака». Он потер глаза. «Но у тебя талант, Кай. Ты хоть знаешь, сколько детей отдали бы левую руку за то, чтобы играть, как ты?» «Никогда не стремился быть образцом для подражания. отрезал я. «И не буду». «Но, разумеется, нет. Ведь тогда тебе пришлось бы нести ответственность за свой талант». В раздевалку вошел Брэд Финн с добродушной, дружелюбной улыбкой на лице, уже успевший пообщаться с репортерами и раздать кучу автографов. Приведи меня он язвительно усмехнулся. Видели бы его сейчас журналисты и преданные поклонники. «Спасибо за денежный приз, Соломон. С тобой всегда приятно иметь дело. Может, ассоциация заставит тебя выписать мне чек напрямую, а? Сэкономили бы кучу времени». «Ну, ты хотя бы признаешь, что можешь выиграть только с моего позволения», заметил я, поднимаясь на ноги. По теннисным меркам... Финн считался низкорослым, и даже я, будучи не самым высоким спортсменом на чемпионате, возвышался над ним. Финн поднял руки. «Благодарю за банковский счет и турнирные очки». «Ага, все верно», — я натянуто улыбнулся. «Ведь без меня ты никуда не годен». Брэд гневно зарычал, но Джейсон уже схватил меня и вытолкал из раздевалки, пока не началась заварушка. В коридорах толпились репортеры и представители турнира, жаждущие из первых уст услышать историю о моем срыве и провале матча. Но мы молча пробрались через толпу и выскользнули на парковку в задней части стадиона. Раскаленный черный асфальт обжигал ноги даже сквозь подошвы ботинок. Фин прав», — произнес агент. «Ты собственноручно вручаешь ему победы. Деньги, очки, лучший рейтинг». «Чего ради? Я играю, как хочу. Очки, деньги и места в турнирной таблице ни хрена не значат». «Да неужели? Вероятно, за этот год ты потерял на штрафах больше, чем заработал. Ты ведь хочешь позаботиться о собственной матери?» Я резко обернулся к нему. После полуденное солнце нещадно палило у нас над головой. «Я всегда забочусь о маме. Но если ты тревожишься о своей зарплате...» Джейсон нахмурился. Он был отличным парнем и совершенно не походил на типичных беспощадных агентов. Наверное, именно поэтому я его и держал. Джейсон напоминал мне отца. «Сегодня ты заработал еще один штраф», — сказал он. «Повезет, если вообще не запретят играть в теннис. Я за тебя беспокоюсь». «Почему? Не парься, приятель». Пока Джейсон переводил дух, я закинул вещи на заднее сиденье рейндж -ровера. Слушай. Давай перед открытым турниром. Ты отдохнешь недели две на Гавайях», — предложил он. «Приятная обстановка, большой гостевой дом с бассейном и кортами. Ты сможешь расслабиться, подлечить локоть, если он и впрямь тебе беспокоит. Конечно, ты вряд ли послушаешь моего совета, но лучше забыть на время о девчонках и вечеринках. И просто побалдеть, как любят говорить американцы». Я закрыл заднюю дверцу машины и похлопал Джейсона по плечу. Все, что захочешь, Джейс». Агент закатил глаза, но не стал возражать. Да и что он мог мне сказать? Во всяком случае, этот добрый парень не был для меня ни отцом, ни тренером. Да я и не нуждался в тренере. Незачем кому-то лезть мне в голову. Я играл, как хотел, выигрывал или проигрывал по собственному желанию. Мнение остальных меня не волновало. И все же чувство вины вновь напомнило о себе. Папа бы не обрадовался тому, что я провалил турнир или сквернословил в адрес судьи. Он бы почувствовал разочарование и даже расстроился. Может, так оно и было бы, но папы больше нет. И ругать меня некому.